Бежали долго. Ветер дул прямо в лицо, снег забивал глаза, и только ожидание погони заставляло передвигать, передвигать и передвигать налившиеся свинцом ноги. Дыхание окончательно сбилось где-то на середине просеки. Тогда я нагнал Витрицкого, хватил его за плечо и указал на лес. — Сворачиваем! Если повезет, снегопад занесет следы, и вампиры нас потеряют. Хотя с нашим-то везением... Проваливаясь в глубокие сугробы, едва ли не по пояс, мы вломились в чищубу. Ветер сразу ослаб и только жутко свистел в кронах деревьев. — Стойте! — скомандовал я минут через десять на небольшой полянке, со всех сторон окруженной высоченными елями. — Привал! — с надеждой выдохнул Николай и навзничь повалился в сугроб. — Сейчас! — фыркнул я и вытащил из кармашка увесистую пробирку с черным порошком. — Живо ко мне! — Ты чего? — насторожился ворон. «Отвали!» Я выдернул пробку и тяжелый будто свинцовый порошок принялся отвесно падать вниз. Очертив вокруг нас круг, я разделил его на четыре сектора и начал выводить вспыхивавшие ослепительным пламенем надписи. За что люблю эти чародейские штучки, в порошке уже содержится вся необходимая для сотворения заклинания магии. Правда, и составить таким образом можно лишь простейшие чары. Ну да, кроме простейших, никаких других и не составить закончив ритуал я отшвырнул пробирку в снег и с облегчением перевел дух все прилечь можно с надеждой спросил николай какой прилечь шевелите ногами проваливаясь по колено в снегу зашагал я с поляны ворон первым поспешил за мной и на ходу хрипло выдохнул ты что сделал то ауры приглушил теперь вампиры нас часа три найти не смогут а потом потом смогут если не оторвемся Дальше шли молча. Снег валил не переставая, ветер раскачивал деревья, ветви так и норовили, неожиданно вылетев из темноты, хлестнуть по глазам. Мы вытянулись в цепочку и время от времени менялись местами. Постоянно первыми ломиться через сугробы ни у кого не было сил. Я закоченел, ноги еле шевелились, хриплое дыхание, должно быть, разносилось на весь лес. А сам лес, казалось, не кончится никогда». Начало зарождаться нехорошее подозрение, что нас угораздило заблудиться. Но тут чищоба, наконец, поредела, и через несколько минут мы вывалились на опушку. Но толку-то? На открытом пространстве, не сдерживаемый больше деревьями ветер, с жутким воем нёс настоящие волны снега, и ничего не было видно даже на расстоянии вытянутой руки. — Куда? — прикрывая ладонью, просипел Макс. — Туда! — махнул ворон направо дорога на лудина там должна быть и точно на хутор с дороги налево свернули спросики в лес тоже теперь выходит нам направо идти по полю оказалось куда труднее чем по лесу ветер жалил и сильными порывами едва не сбивал с ног мы брели через глубокий снег падали помогали друг другу подняться и тащились дальше непонятный шум донесся до меня минут через двадцать замерев от неожиданности на месте Я повернулся спиной к ветру, развязал ушанку и прислушался. Но различил лишь вой метели. «Эй! Слышите что-нибудь?» — крикнул, нагоняя остальных. «Ветер свистит!» — проорал в ответ Макс. Я завязал ушанку и отправился нагонять остальных. Свист ветра немного стих, но странный гул никуда не делся. Наоборот, едва различимый вначале, теперь он монотонно ввинчивался мне в голову, будто акустическое сверло. Начало даже казаться, что источник звука постепенно приближается. — Коля, ничего странного не слышишь? — остановил я Николая. Парень отмахнулся, мы зашагали дальше. И тут где-то неподалеку мигнул отблеск непонятного сияния, будто сквозь вьюгу посветил прожектор. Свечение вспыхнуло, то час пропало и больше уже не появлялось. Но на сердце стало как-то неспокойно, и отмахиваться от дурных предчувствий я на этот раз уже не стал. Зажмурился, постарался почувствовать, нет ли впереди чего-либо магического, и вот тогда вытянутое полотнище непередаваемого молочно-зеленоватого оттенка медленно плыло над землей нам навстречу. Оно не было однородным. Размытые, человекоподобные фигуры ненадолго вырывались из общей вязкой массы и снова сливались с ней, вновь вырывались и снова сливались. Меня аж затошнило от омерзения. Сам такого ни разу в жизни не видел, но узнал эту гадость сразу — туманники. И тут припомнились слова Мишки Ряхина. «Туманники волной пошли». Зря не поверил, значит. Чем являются эти порождения стужи на самом деле, не могли понять даже лучшие специалисты гимназии. За уми о псевдоразумных сгустках биоэнергии лично меня не устраивало совершенно. Вы вот объясните лучше, зачем этим самым сгусткам людей жрать? — Да так лихо, что только кости остаются. А еще объясните, почему в результате на свет всякие жуткие твари появляются. — Стоять! — зарал я так, что крик перекрыл доживой бурана. — Что еще? — обернулся Макс. — Пошли уже! Туманники! — задыхаясь, объяснил я. — Голюны начались! — остановился ворон. — Какие нахрен туманники? Шевелите поршнями, пока нас здесь не засыпало! — Сам глянь! Указал я на размытую молочную пелену, которую уже проглядывала через несущуюся по полю в югу. — Ой-ё! — только и смог выдавить из себя Витрицкий. — Обойти не получится! — спросил ворон, лихорадочно вертя головой по сторонам. — Нет, они нас учуяли! Я выудил из подсумка испорченный хромым обогревательный артефакт, кое-как успокоил дыхание и предупредил. — Дам команду, бегите за мной! Кто отстанет — покойник! Никто и слова в ответ не произнес. Оно и не мудрено. Ужас, что исходил от молочной пелены, накатывал волна за волной и ощущался уже просто физически. Вот стих ветер, мы оказались в мертвой зоне. Я до боли стиснул в руке медный шар, дождался... Кидай же, кидай! Пока туманники не приблизятся метров на пять, и лишь тогда активировал магическую бомбу. Если не сработает нам каюк. Как-то отстраненно, будто не о моей жизни, подумал и кинул шар в вязкую туманную пелену, тянувшуюся к нам сотней прозрачных щупалец. — Ну же, давай! Поначалу туманники просто засветились изнутри, потом желтое пятно резко расширилось и сделалось ярко-красным. А миг спустя полыхнула клубами пламени прожженная изнутри дыра. От ударной волны взметнулся снег, зазвенело в ушах, в глазах замелькали огненные зайчики. Взрыв разворотил в пелене огромную дыру, и через нее со свистом ворвался вновь набравший силу ветер. Пошли! крикнул я и метнулся к отверстию, опаленные края которого начали судорожно подергиваясь медленно сжиматься. В нос ударила мерзкая паленная вонь. Мы проскочили на другую сторону и с облегчением подставили лица хлестким порывом юги. А! заорал Мак, замедляя шаг. Беги! Со всех сил толкнул я его в спину и поспешил дальше. «Сейчас они развернутся!» И мы снова побежали. Побежали? Ну, черепахи, наверное, тоже порой полагают, будто бегут. Туманники за нашими спинами слились в одну вязкую массу и пустились в погоню. Но двигались они теперь куда медленнее. То ли дело было во встречном ветре, то ли взрыв нанес более серьезное повреждение, чем показалось на первый взгляд. Неважно. — Важно, что теперь у нас появился хоть какой-то шанс спастись. Главное — не останавливаться. Но мы и не стали. Вырвались из плена глубокого снега и ломились вперед, Ломились, ломились, ломились. Иногда я оглядывался. Туманники не отставали, но пока они приближались. Хорошо, хорошо. Вот только надолго нас не хватит. И в груди начало смерзаться ледяной комок ужаса. Давно я не ощущал столь полного бессилия. И в драке с оборотнем и в вампирами конюшне думать было просто некогда. Страх даже не мешал, а только усиливал ненависть. Но там я мог драться. Стрелять, резать, рвать зубами. А сейчас на борьбу с ужасом и паникой уходили все силы. Скоро я рухну в снег и уже не встану. — Смотрите, костер! буквально выхоркнул из себя бежавший первым ворон. — Туда! Сил на последний рывок не оставалось, но это был хоть какой-то шанс. шанс. «На что? Прожить еще пару минут? Да и черт с ним!» Спотыкаясь, увязая в снегу и падая, мы выбежали к горевшему на обочине костру, а там я ухватил Макса за плечо и резко рванул назад. Прочерченный вокруг костра охранный круг был пропитан настолько убийственной магией, что насквозь прожарил бы человека за долю секунды. — Ты че? развернулся ко мне парень. — Что случилось-то? — Стойте все! — Распорядился я и обратился к закутанному в плащ человеку, который спокойно наблюдал за игрой танцевавшего на дровах огня. «Уважаемый, пустите к костру погреться! Пустите, а? Очень надо!» В ответ молчание, а туманное пеленание останавливалось не останавливалась ни на миг. «Что не так?» — дернул меня Макс. «Бежим дальше!» — потянул нас ворон. Оторвемся. «Какой?» — Обреченно выдохнул оглянувшийся Витрицкий. «Стойте!» Скомандовал я, хоть и начал опасаться, что ответа уже не дождаться. Но тут охранное заклинание изменило свой оттенок, и человек взмахом у руки разрешил нам приблизиться. Мы рванули к костру, и сразу со всех сторон накатило совершенно неуместное сейчас тепло. Как оказалось, ледяной ветер огибал защитный круг, и холодный воздух оставался с той стороны, не в силах проникнуть через необычайно мощную волжбу. И я вновь подивился силе защитного поля. Форти на такое способен разве что гадос и десяток гимназистов. Но те никогда не станут столь беспечно растрачивать свои силы. — Благодарим вас за приют! Я скинул весь мешок и, без сил повалившись на него, принялся вытряхивать набившийся под шарф снег. — Иначе нам пришлось бы туго! — добавил, когда кое-как успокоил с шумом вырывавшееся дыхание. — Туго! — с усмешкой переспросил колдун и скинул с головы капюшон. «Да вас бы с потрохами сожрали!» «Ну да!» — не стал спорить я с этим утверждением. «Надеюсь, мы не сильно вас стеснили? Странный тип. На вид лет шестьдесят, а кожа без единой морщинки, только красная и обветренная, как у человека, привычного к свежему воздуху и сильным морозам. Густые брови черные, но усы длинные, свисающие с подбородка, совершенно седые. И что-то в его манере держаться наводило на мысль о военном пенсионере». Не сильно, только. Старик посмотрел на туманников, успевших окутать защитное поле непроницаемым покровом. Под их натиском по кругу забегали зеленовато-голубые разряды, но в серых глазах колдуна мелькнула смешинка. Только эти ваши зверушки, это не наши! выпалил Витрицкий обеспокоенно вертя головой из стороны в сторону. Но если не ваши. Колдун ловко слепил снежок и ногтем указательного пальца вывел на нем какой-то символ. Я чуть рот от удивления не разинул. Снег моментально налился багровым сиянием. Старик выкинул его за пределы защитного круга и сразу громохнул взрыв. Языки пламени взметнулись со всех сторон, а когда опали, от туманников не осталось и сажа. Но вот сугробы при этом даже не подтаяли. Прав я был, старичок не из простых. — Ну, давайте знакомиться, меня зовут Жан. Можно без отчества, все равно правильно не выговорите. Только заикаться начнете. Колдун взял одно из сырых поленьев и что-то чиркнул по нему, коротким ножичком вытащенным из рукава. Брошенная ветер, сухая деревяшка моментально занялась огнем. Надеюсь, интересная беседа компенсирует мое беспокойство. Мы представились, и парни перебрались ближе к огню. К сожалению, не могу вам ничего предложить на ужин поиздержался, знаете ли, в пути. А какая причина выгнала вас в столь ненастную погоду на улицу? Вредимы, мы!» — ответил я, не решившись выдать старую историю об охоте на серков. А «Вот перекусить нам, кстати, и в самом деле не помешает. Проблема в том, что Макс и Ворон свои мешки в санях оставили. А у меня харчей маловато заначено». «Вреди!» — удивился старик. «В такую погоду! Нам до снежных пиков добраться, вот и торопимся!» «Коля, у тебя что из съестного есть?» «Не знаю», — ответил тот и полез в рюкзак. «Не близко. Не боитесь со снежными людьми повстречаться?» «Из-за них и идём». И, не углубляясь в детали, я рассказал о цели нашего похода. Пол банки кофе и бутылка водки!» Подвел итог ревизии содержимого рюкзака Николай. «И печенье немного осталось». «Водка-то откуда?» — удивился Макс. «Вчера на похмелку дали!» — смутился Витрицкий. — У меня банка тушенки должна быть! — припомнил я и расшнуровал петлю вещь-мешка. — Блин, это сгущенка! Ну и что мы со сгухой делать будем? — недовольно скривился ворон. — Даже водку закусить нечем. — Сейчас придумаем что-нибудь! — вздохнул я и приложил холодную жестянку к колбу. Точно же тушенку в мешок клал. Неужели с в банки перепутал? — Что тут думать? Пить надо! — заявил Витрицкий и решительно свернул пробку с бутылки. «Доставайте кружки!» «Коля, давай сюда кофе!» Я легко вспорол жестянку ножом, съел несколько ложек сгущенки и, высыпав в банку кофе, начал размешивать загустевшую на морозе массу. «Ты чего делаешь?» — Изумился Николай. «Не суетись, разливай лучше!» Я добавил еще немного кофе и попробовал. «Сойдет!» «Жан, выпьйте — Я, по-вашему, настолько сильный колдун, что даже пьяный смогу удерживать защитный барьер? — Ну да, — просто ответил я и протянул ему кружку. — Ваше здоровье! — ухмыльнулся старик и, не поморщившись, влил в себя беленькую. Я забрал кружку, когда Николай снова налил, выпил сам и заел парой ложек смешанной с кофе сгущенки. Витрицкий набулькал следующую порцию и внимательно уставился на ворона, сидевшего лицом к огню. «Что-то ты совсем зеленый!» «Никак отдышаться не могу», — признался тот. «Чуть легкий не выхаркал». Николай передал ему кружку с водкой и усмехнулся. «Что ж ты спортом не занимаешься?» «Тебе честно или нахер не посылать?» Вопросом на вопрос ответил ворон и принюхался к водке. «Сэм жалко». «А он занимается!» литерболом, клеем и стрельбой сигарет. Заржал Макс и забирая у меня банку со сгущенкой спросил. — Ну как? — Ништяк! — ответил я и повернулся к Жану. — А вы куда, уважаемый, если не секрет, направляетесь? — Тоже на север, но дальше, чем вы. Нешибко, понятно объяснил Жан и снова спрятал кистерок в широкие рукава плаща. Витрицкий достал пачку Петра и предложил. «Угощайтесь — Угощайтесь! Ворон и Жан взяли по сигарете. Колдун щелчком ногтя заставил сигарету загореться. Парням пришлось доставать из костра горящую ветку. «На север!» — повторил я за колдуном и поежился. «Век бы его не видать!» «Не скажите! Есть масса вещей, которые можно раздобыть только там!» «Например!» — придвинулся к нам Витрицкий. Макс и Ворон уселись у костра и о чем то тихо переговаривались. Как бы они ни задрыхли, еще караулы распределять... Живая вода! Вода живая или мертвая! Припомнил я слова уличного проповедника и процитировал: И упираются в небо на самой границе земли и стужи ледяные клыки, с белого льда стекает вода живая, с черного мертвая. Да, ох уж мне эта тяга к мифотворчеству! Покачал Жан головой. Лед одинаковый, а у кого руки кривые, у того и вода мертвая. Вы же мимо снежных пиков пойдете. Или после Лудина на запад свернете? спросил я, поудобнее устраиваясь на вещь мешки. Блин, и как теперь ночевать? Спальников-то нет? Сворачивать не буду. Жан последний раз затянулся и выкинул докуренную до фильтра сигарету в костер. Думаешь, дальше вместе пойти? Я за. Договорились. До снежных пиков я с вами. И колдун с непонятной интонацией добавил: Дорога полна неожиданностей! Неожиданностей! Не понял я смысла его замечания, потом опустил взгляд на перемазанное в крови вампира штаны и фуфайку и усмехнулся. «Ага, не то слово!» «Кого это вы так?» «Да тут недалеко, полный хутор вампиров!» Как на духу вывалил Николай, не дав мне возможности что-нибудь соврать. «Еле отбились!» «Вампиры? Не упыри!» «Да какое там!» — махнул я рукой. «Вампиры!» Может, конечно, это нам так повезло, но мне кажется, что они там уже долго обитали. Клан? Похоже на то! Кивнул я, снял перчатку с правой руки и опустил ноющую кисть в снег. Ну и отдача чуть за пести не вывихнул. Это ж подумать даже страшно, какой алхимической гадостью патроны начинили. Хорошо, хоть ствол выдержал и затвор не сорвало. Царицу их видели! С любопытством подался вперед Жан. И даже личика ей подпортили! Засмеялся Витрицкий. Убили кого-нибудь? А то трех или четырех точно положил, похвастался Николай. Живучие твари, ему полголовы снесли, а он через пару минут живёхонький возвращается. Плохо дело, пробормотал Жан и покрутил вислый седой А что такое? Пока царица не найдет того, кто её ранил, не успокоится. Все лед, запасайся осиновыми кольями, рассмеялся Николай. «Потом будет искать тех, кто убил ее детей», — закончил фразу старик. Витрицкий подавился смехом и замолчал. «Что, не тянет больше о своих подвигах трепаться?» «То-то же». «Но так-то, парня, понять можно. Многие из-за десяток рейдов не повидают того, что ему за один довелось». «Я наши ауры приглушил», — глядя на языки пламени, произнес я. «Но надолго чар не хватит». «Сейчас гляну». Колдун сложил пальцы щепоткой, поднял руку над головой, и охранный круг мигнул синим светом. «Не переживайте, я взял за себя смелость подправить ваше заклинание. Теперь оно продержится не меньше недели». «Спасибо!» — от всей души поблагодарил я старика. «Через неделю мы будем уже в форте. Пусть попробуют нас там достать. Первым делом, как вернусь, про хутор куда следует доложу». «Может, с утра всех вырежем, а?» Кровожадно оскалился Витрицкий. «С царицей даже я не справлюсь», — отказался Жан принять участие в этой авантюре. «Вам повезло, что она после дневного сна не отошла. Честно говоря, думал, их всех в первые годы после переноса перебили. Хитрая значит». Николай о чем-то задумался, вертя в руках стрелу с осиновым древком, потом произнес. «Странно, пол головы снесли и ничего». «А от тоненькой деревяшки мрут, как мухи. Аллергия!» «Что?» «Вампиры пришли из другого мира. Сильные, быстрые, живучие...» Жан замолчал, но сразу продолжил свой рассказ. «Нашпигуйте вампира свинцом. Меньше чем через полминуты он, как ни в чем не бывало, встанет и вырвет вам сердце». «А какие-то вещества в осине вызывают столь мощную аллергическую реакцию, что приводит к смертельному отравлению организма?» «Только осина?» «Чеснок тоже, но у него эффект не столь сильный, больше слезоточивый». «А святая вода?» — продолжил расспрос Витрицкий. «Это тебе лучше у священника спросить». «Святая вода снимает чары», — пояснил я. «Не все, но многие, особенно не людские. А если регенерация происходит за счет постоянно действующих заклинаний, их еще как-то по-умному называют. «Резидентных?» — подсказал Николай. «Вот-вот, резидентных заклинаний», — припомнил я. «То без них вампира можно убить чем угодно, даже голыми руками». «Интересная теория», — усмехнулся Жан. «Теория?» «Странный старик. Такое рассказывают, что уши заворачиваются, а элементарных вещей не знает. Может, он из города?» Я слышал, там церковь не жалует. А как вы снежок так заколдовали? Не выдержал Витрицкий. Раз и вместо снега огонь. Вот, блин, магия забоченная. Я поморщился, но выговаривать парню при всех не стал. А все просто. Нарисовал истинное имя огня, и дело сделано. И все? Развесил уши Николай. А больше ничего и не надо. У каждой вещи есть свой вневременной прообраз. Если угодно, Эйдос. И ключом к нему служит изначальное истинное имя. Материя вторична. Получив власть над Эйдесом, с ней можно творить настоящие чудеса. Один росчерк пера и бумага превращается в легированную сталь, одно движение руки и лед становится пламенем, и никакой шарлатанской магии, одни законы мироздания. Но ведь это истинное имя еще надо узнать, поскучнев, протянул Николай. Зришь в корень, юноша! — Я потратил на исследование большую часть жизни, но теперь в моем распоряжении около четырех тысяч истинных имен. — А посмотреть можно? — взмолился Витрицкий. — Хоть одним глазком. — Ну, если только одним глазком. После недолгого раздумья согласился колдун, вытащил из сумки потрепанный журнал без обложки и передал его Витрицкому. — Держи! — Я серьезно, а вы... Николай швырнул в журнал, на раскрывшемся развороте которого красовалась грудастая блондинка, и ушел к костру. «Надо же, какое богатое воображение у вашего друга!» — рассмеялся Жан. «Давно я так не веселился!» «У всех свои недостатки!» — философски заметил я. «Ну, так-то да, коли и в самом деле не надо таким наивным быть, но какой мастер первому встречному свои секреты выкладывать станет?» — Ладно, пора спать ложиться, а то голова будто чугунная. Только кого в караул первым поставить? Макс с вороном уже дрыхнут без задних ног. — Ничего не могу на вашу сентенцию возразить! — усмехнулся колдун. — У меня вот шутки дурацкие! — Не скажите! — покачал я головой, роясь в мешке в поисках обогревательного артефакта. После возвращения стоит с гадосом переговорить. Уж больно ловко Жан заклинания плетет. Так ловко, что магии почти не ощущалось. Странно это». «Дурацкие, дурацкие, не спорьте!» Продолжил настаивать колдун, после подкинул в костер еще одно полено и неожиданно заинтересовался медным шаром. «Оригинально. Первый раз вижу, чтобы драконий огонь так нетрадиционно использовали». Перекуем мечи наорало, так сказать. Я активировал артефакт и задумался, куда бы его пристроить. На землю класть не стоит, все тепло в грунт уйдет, да и снег растает. А если вот так? Старик забрал шар, подкинул его в воздух, и артефакт вдруг завис в метре над костром. Пойдет? Годится. Вы ложитесь спать, я по караулю. Предложил Жан и поплотнее запахнул свой плащ. Может по очереди? Предложение оставить совершенно незнакомого человека на карауле противоречило всем писанным и неписанным правилам патруля. И моему инстинкту самосохранения тоже. «А защитное поле кто поддерживать будет?» — резонно заметил колдун. «Да ты не беспокойся. Лучших караульных, чем я и моя бессонница, не сыскать». Как раз в способности колдуна не спать всю ночь я нисколько не сомневался. Куда больше волновало, как бы мне ночью горло не перерезали. Или еще чего похуже не сотворили. Но с другой стороны, один на один я колдуну так и так не соперник. Да и срублюсь часам к трем наверняка. Получается вся надежда на порядочность Жана. Порядочность Жана — мой чуткий сон и подаренный Кате оберег. Не густо. Не густо, да, но куда деваться.